Глава 12. Ты как? Марк, до этого сидевший у костра, поднялся на ноги и едва успела раскрыть объятия как я упала ему на грудь и уткнулась носом в шею. Спаси меня, мой верный рыцарь. Должен ли я прямо сейчас набить ему морду или дождаться, пока ты сходишь за попкорном? Хмыкнула, вдыхая аромат его одеколона, такой же свежий, как сам океан как свободный ветер, смешанный с брызгами бушующих волн, как непокорная стихия, укращённая солнцем. «Дай подумать», — прикрыла глаза, улыбаясь своим мыслям, и до одури захотела искупаться. «Вики, детка, как только появился Марк, ты перестала обращать внимание на старушку Лекси?» Я обернулась, с улыбкой глядя на подошедшую подругу. «Мне уже можно начинать ревновать?» Алекс протянула мне красный стаканчик, и я взяла выпивку, салютуя подруге. «Ты навсегда останешься моей самой любимой разгильдяйкой!» Инцидент с Ником был забыт, и я с удовольствием проводила время, болтая с Алекс и Томом. Остальные гости понемногу подтягивались, и вскоре вечеринка набрала обороты. Несмотря на то, что уже стемнело, на улице по-прежнему было душно. Влажный воздух заставлял кожу поблескивать от пота. Океан был совсем рядом, но никто пока не решался нырнуть. Все продолжали толпиться на пляже, потягивая выпивку и закуски. Из динамиков доносилась музыка, и алкоголь делал свое дело. Гости постепенно расслаблялись и вели себя все более развязно. Заметила, как парни первыми поснимали футболки, а за ними следом и девушки стягивали топики, оставаясь в одних купальниках и шортах. Шаль я надела сарафан. Хотелось избавиться от лишнего слоя одежды, но позволить себе разгуливать в одном купальнике я не могла. Марк тоже сдался и стянул футболку, приковывая взгляды присутствующих девушек. Кто-то украдкой рассматривал его торс, кто-то в наглую пялился, и мне ничего не оставалось, кроме как скрипеть зубами и пытаться дышать глубже. Он мой. Пускай лишь формально, по контракту, но это не важно, главное, все вокруг знают. «С кем он пришел?» «Грустишь?» Том подошел ко мне и уселся рядом на горячий песок. Мы расположились около песчаной дюны на возвышенности, откуда хорошо просматривался пляж и окрестности. «Нет, просто устала. Отпила из своего стакана и повернулась к будущему зятю. А ты?» Том перевел взгляд на веселяющихся гостей. «Наверное, странно, но я скучаю по Элли». Он поднял с земли палку и принялся рисовать ей узоры на песке. С ней любая вечеринка становится веселее. Он устало улыбнулся и вздохнул. «Рядом с ней я чувствую, что живу». И тут же, засмущавшись своего откровения, Том прокашлялся и поднялся на ноги, отряхивая шорты. «Пойду проверю, хватает ли выпивки». И, улыбнувшись мне напоследок, он зашагал в сторону гостей. А я задумалась, глядя вслед уходящему мужчине. «Элли, счастлива с ним?» Этот вопрос интересовал меня с первой минуты, как только мама сказала об их свадьбе. Мне казалось, что все слишком быстро. Но я лишь сторонний наблюдатель и не знаю, какие мысли в голове у сестренки. Хотя, возможно, для родителей и моя помолвка с ником выглядела так же. Сколько бы мы ни встречались со своими половинками, сколько бы нам ни было лет для родителей, мы всегда остаемся их малышками» которые, даже вырастая, остаются детьми. Вот и сейчас. Элли младше меня всего на год, но я до сих пор не могу уложить в голове, что она выходит замуж. Неужели она так быстро выросла? Мы выросли. Сердце сковывало грусть, и я поднялась на ноги, решив, что сидеть в одиночку не самая лучшая идея. Пятки вязли в песке, и мне до одури захотелось пройтись у кромки прибоя и ощутить на коже соленую влагу океана. Посмотрела в сторону веселящихся гостей, выискивая глазами Аполлона, но того нигде не было видно. Странно, кажется, совсем недавно я видела его у костра. Взгляд скользнул по пляжу в поисках знакомой фигуры, но тщетно. «Лекс, не видела Марка?» Подруга разговаривала с каким-то парнем, явно пришедшим со стороны. Она хихикала и стреляла глазками во всю флиртуя, и я почувствовала себя лишней. Он был где-то поблизости. Алекс огляделась, но, не найдя Аполлона, пожала плечами. «Если увижу, обязательно передам, что ты искала его». «Нет, все в порядке. Не стоит». Собиралась отойти от парочки, но парень вклинился в разговор. «Ищете такого высокого брюнета?» Он рассек рукой воздух над головой, показывая рост Аполлона. Мой кивок, и парень продолжал. Я видел, как они с Бетси шли в сторону парковки. Едва я услышала имя соседки, пульс подскочил, и внутренности царапнула ревность. Я уже научилась узнавать это чувство. Оно преследовало меня целый день, заставляя чувствовать его острые уколы. «Бетси», — сказала я себе под нос, но тут же повернулась и кивнула парню. «Спасибо!» Зашагала по горячему песку и ощутила, как внутри начинается пожар. Ярость тонкими струйками пробегала под кожей, проникала в вены, заставляя меня учащенно дышать и сжимать кулаки. Непроизвольно, но так явно. «Эй, Вик, иди к нам!» Сзади донесся голос Тома, но я лишь обернулась и сверкнула фальшивой улыбкой. «Чуть позже!» Сначала нужно уйти отсюда, чтобы гости не заподозрили неладное. Ведь я прогуливаюсь одна, а моего парня след простыл. Мерзавец. С Бетси, значит. Да как он посмел? Как посмел так нагло обманывать, утверждая, что флиртовал с ней мне на зло и тут же уводить ее с вечеринки? Так, стоп. Ведь он не говорил, что флиртовал мне на зло Это я додумала. Чертова идиотка. Забыла, какой он ловелас, повелась на красивые глазки, сладкие речи. Дура. Но ведь он и не обещал мне ничего, только кидал намеки и постоянно меня касался. Я все время ощущала его руки на своем теле, но то были не пошлые прикосновения с целью облапать, это были невесомые касания ласка. Но, может, он это делал по привычке? Не заметила, как шаг стал быстрее. Мне необходимо было остаться одной и скрыться от посторонних глаз, чтобы привести в порядок мысли. «Сегодня же порву с ним и расторгну контракт. Он ведет себя непрофессионально. Зная, что должен играть роль моего парня, собрался и ушел с вечеринки с другой. Это просто верх наглости. Ненавижу его!» Огляделась и, убедившись, что вокруг никого нет, рывком сдернул из себя сарафан, оставшись в одном бикини. «К черту! Давно пора это сделать!» Бросив одежду на песок, быстро зашагала к воде и тут же нырнула, уйдя с головой, под воду, обжегшую кожу прохладой. Плыла, чувствуя лишь обволакивающую тишину и умиротворение. Наверное, в прошлой жизни я была русалочкой. Вынырнула лишь, когда ощутила, как легкие заколола. Жадно глотала ртом воздух, пытаясь надышаться. Но было мало. Почувствовала смутную тревогу и перевела взгляд на берег. Там Около сброшенного мной сарафана сидел он.